Глава пятнадцатая Тяжело дыша, Диана с ненавистью смотрела на присланные фото. Холёные пальчики женщины сжимали смартфон так, что ногти скрипели по гладкой поверхности гаджета. «Не спишь с ними?» Кривясь процедила Королёвой и глянула на часы. «Тогда что это шалава делает ночью в твоем доме?» Секундная стрелка, казалось, дёргала её за нервы, будто за натянутые до предела струны инструмента. Тик. «Тик! Тик!» Вскрикнув, Королёва швырнула телефон на пол с такой силой, что треснуло стекло. Но на экране продолжало виднеться фото мужчины, сопровождающего к двери стройную девушку в белоснежном манто. Светлые волосы соперницы были убраны в высокую прическу, и тонкая шейка незнакомки казалась такой хрупкой, что создавалось впечатление «сдави и сломается». Диана в этот миг отчаянно желала придушить соперницу. Особенно ее бесило то, что Цветок до сих пор находился в доме Огнева. А ведь она, невеста, была там всего три раза. Днем. Каждый раз длился не более пяти минут. Святослав не дал и шагу ступить из гостиной. Тварь! Сжав кулаки так, что наращенные ногти впились в ладони до острой боли, прошипела Диана. Выразительные карие глаза сузились. «Может, убить ее?» И в этот момент женщина внезапно успокоилась и даже принялась мурлыкать себе под нос модный мотивчик. Подняв смартфон с пола, набрала номер, с которого пришли фото, и ласково попросила. «А узнай-ка мне номерок этой чижовой». «Нет, лучше выясни, когда у нее приемные часы. Что-то мне подсказывает, оранжерея должна быть еще открыта». Через час Королёва сидела на диване, обитом натуральной кожей бежевого оттенка и неторопливо пила жасминовый чай из тонкого фарфора. Справа расположилась невероятно худая женщина неопределённого возраста. На первый взгляд Диана не дала бы ей больше 35, но стоило чуть присмотреться, как женщина заметила предательские полоски на шее. Почти скрытые умело повязанным шёлковым платком и, самое главное, острый взгляд старой голодной черепахи. Судя по дроже, которая прокатилась по спине гостей, хозяйке оранжереи было не меньше шестидесяти. Но умело подобранный наряд, искусный макияж, невероятная худоба женщины и мягкий приглушенный свет со вкусом обставленной гостиной сотворили чудеса и превратили старушку едва ли не в юную красотку. Не кстати вспомнились жестокие слова Огнева, который, не стесняясь водителя или кто он там, критиковал внешность своей невесты. Наверняка Святослав не позволял себе подобным тоном говорить с хозяйкой оранжереи. На миг грудь Дианы стиснула ледяными тисками так, что захотелось плеснуть чаем в лицо чужовой. Отставив чашку, женщина опустила наращенные ресницы и глубоко вдохнула. Этот визит должен был закончиться вовсе не ссорой, поэтому стоило держать себя в руках, как бы не хотелось разгромить тут все, а потом поджечь. «Что привело вас в столь поздний час?» Мягким чарующим голосом спросила Чижова, и когда женщина зло вскинула голову, еще ласковее добавила. «Мы всегда рады гостям, но...» недосказанное резанула Диану по сердцу, все глубже проникая раскаленным лезвием в эту глупую мышцу. Разумеется, вредная бабка намекает на то, что в оранжерее всегда рады гостям, а не гостям Но Королева не привыкла отступать, и Чижова сделает исключение, иначе... «Мне нужно заказать букет», – сухо объяснила она и скрестила руки на груди, мол, что непонятного. «Зачем еще приходит в это место?» Выражение лица хозяйки не изменилось, и голос ее продолжал сочиться раздражающим медом. «Для кого?» «Поймите, это не праздный вопрос. Мы тщательно изучаем клиента, его вкус и цели, которые он ставит на определенную встречу, чтобы предложить наиболее достойный вариант». «Наши услуги весьма недёшевы, поэтому должна быть и хорошая окупаемость». Она осторожно одними уголками губ улыбнулась. Кофейный взгляд же оставался холоден, будто американо со льдом. Диана горько усмехнулась и судорожно сжала смартфон. Сообщения о том, что гостя покинула дом Огнева, так и не было, и это по миллиметру выжигало душу. И после этого эта лицемерка говорит о деловых встречах? «Нет у Святослава никого». «Даже прислугу отослал перед тем, как пригласить эту шваль!» Неимоверным усилием Диана повторила ужимку Чижовой и вязко поинтересовалась. «То есть вы не рассматриваете вариант, что...» Она на миг запнулась, но преодолела накатившую слабость. «Что букет может понадобиться девушке? Допустим, мне?» «Нет», — отрезала та. Королева вздрогнула, как от удара хлыста. «Ей сейчас отказали?» Эта швабра старая знает, кто отец Дианы. «Прошу простить», — снова подобрела Чижова. «Но я больше не могу уделить вам внимание «Сколько дел?» «Рита!» В гостиную улетела миловидная женщина, которая до этого проводила гостю на встречу с хозяйкой. «Диана Макаровна уходит». Поднимаясь с дивана, сухо сообщила ей Чижова. Вопрос отпал. Эта женщина знает, чья дочь к ней пожаловала. Королёва вскочила будто ошпаренная и, наградив хозяйку оранжерея многообещающим взглядом, стремительно двинулась к выходу. Но стоило машине выехать с территории оранжереи, остановилась. Припарковав автомобиль в тени дерева, вернулась к воротам и, стараясь не попасться на камеры слежения, внимательно осмотрелась. «Если у тебя не получается, делай что-то другое». Кредо её отца, ставшая девизом и самой Дианы. Она придумает, как добраться до мерзавки, с которой не спит Огнев. Добыть информацию о цветке не составило труда. Королёва перекинулась парой слов с теми, кто был на выставке, и знала имя ненавистной соперницы. Габи. Пиликнул телефон. Стоило подумать о девушке, как пришло сообщение, что она покинула дом Огнева. Королёва посмотрела на заметно посветлевшее небо, и идеальные губы Дианы скривились в жёсткой усмешке. План созрел мгновенно. Набрав номер, женщина прижала трубку к уху и отступила в тень. «Прости за поздний звонок, котик!» Промурлыкала она. «Помнишь, ты рассказывал как сам заправлял аккумулятор?» «Да-да». «Мне нужна серная кислота».